Глава вторая. истерик английских СМИ вышла на вовсе уж запредельный уровень. Они и раньше не жаловали империю, и тем более Венецию, называя их жителей и недочеловеками, и прочими ласковыми именами. Но после разгрома Османской империи англы буквально взвелись. Примечание. Именно англосаксов можно считать родоначальниками современного нацизма. Так, чтобы оправдать геноцид ирландцев, их массовую речедер от сотнях тысяч продажу в рабство, они начали обвинять тех в неполноценности, дескать, потомки юн неправильных дикарей и вообще дегенераты. Газеты, которые император вынужден просматривать по долгу службы, было противно брать в руки. Настолько мерзкие статьи и рисунки там печатались. Истерию подхватили и в других странах: в Нидерландах, в некоторых итальянских государствах, в Швейцарии Говорцы наконец-то определились, на чьей они стороне. В некоторых французских газетах и так далее. Что характерно, те же Нидерланды числились пока нейтральными. Да и на первый взгляд было непонятно, откуда столько храбрости или безумия у сравнительно небольшого и не самого сильного государства, расположенного к тому же по соседству. Но в данном случае секрет был прост. Местная верхушка была сплошь масонской, и их капиталы по большей части уже перекочевали в более безопасные края. Так что ясно было, как всё завертится. Большая часть элиты просто сядет на корабли и уплывёт в счастливое будущее. Францию пока удавалось держать в относительном нейтралитете. Получилось это по большей части благодаря продуманной игре спецслужб Венедии, уничтожавших всех маломальски адекватных лидеров французской революции. Только появится очередной претендент на кресло диктатора, как приходила пора прощаться с ним под траурную музыку. Аналогичным образом Ломали все попытки соблюдать хоть какое-то равновесие. Так что во Франции шла ужесточённая гражданская война. Правда, война эта разбилась на десятки фронтов и столько же партий, так что масштабных сражений почти не было. Интересно, что гражданская война не мешала и вести освободительные войны в Италии, успешно грабил её. Ну да, итальянцы давно перестали быть воинами. И снова спецслужбы подсветились, сделав всё возможное и невозможное. чтобы трофеи шли мистойка в казну Франции, сколько совершенно конкретным главарям банд назвать это военными начальниками было сложно. Банды эти быстро стали по сути интернациональными, и количество итальянцев в них было ничуть не меньше, чем французов. Для жителей Милана, жителей Неаполя или Рима были не земляками, а подлыми чужаками, с которыми велися традиционные войны. Так что совесть солдат революционных армий была чиста. В Испании у Франков не заладилось, и дальго быстрым на пенале. Толку от этого было мало, поскольку испанцы всё равно воевали между собой, разделившись на множество партий. Примечание. В реальной истории дела примерно так и обстояло. Как раз в описываемое время шли нескончаемые войны все против всех, перевороты один за другим, и, конечно же, гражданские войны и бесконечные восстания. Просто чуть погодяк к власти пришёл Наполеон, который и построил всех Ну и Англия в реальной истории куда более решительно вмешивалась в чужие дела. Несмотря на истерику СМИ, эмигранты в империю ушли. Не потоком, но множеством ручейков. Причиной страшилком про злобных винодевов, намеревающихся уничтожить всё человечество, и жестокого императора многие эмигранты верили и не боялись. В ход пошла логика военного времени. Теперь мы станем винодевами, и жестокий император будет нас защищать. Даже английским СМИ не удалось выставить Владимира дураком или чудовищем, тиранящим подданных, разве что чужих. Да и эмигранты, решившие стать Венедами, большую их половину можно было назвать Венедами. С натяжкой, большой. Кельты, потомки германцев и славян, скандинавов. В общем, неплохой материал. Особо ценным приобретением можно было назвать французских мастеровых и предпринимателей. Франция недаром еще недавно считалась самой передовой страной. И уровень их знаний и умений был очень высок. Можно было бы и увеличить поток иммигрантов, но у многих останавливало жесткое правило – никаких землячеств. Поэтому иммигрантов из одной партии разбрасывали в Венедии, Швеции, Норвегии, Дании, Фракии. Впрочем, постепенно потенциальные иммигранты приняли эти правила и реагировали на них более спокойно. «Ну а куда деваться-то?» За пределами империи войны, войнушки и бесчисленные восстания с реквизициями и поборами уже всех достали, так что на запред земячество смотрели уже без прежних иголок. Тем более, что основная функция земячества помощь своим в Венедии иунии не слишком-то работала. Своими были все, за этим следили строго. Не нужна была и вторая функция защита чужих либо вокруг своей. И государство очень жёстко реагировало на попытки построить отдельную и иерархическую систему. Подходишь под определение венет, пусть даже немного криво, считаешь себя венедом, говоришь на венецком, свой. Точка. Хороший стимул ассимилироваться как можно быстрее. К 1796 году Малая Азия, как большая часть Османской империи, была под контролем империи, но контролем своеобразным. Навести порядок на такой громадной территории войска были не в состоянии, так что пришлось ограничиться выдавливанием турок из наиболее пригодных для земледелия мест и занятием стратегически важных городов и крепостей. Турки, большая часть которых являлась гражданским населением, бежали, подгоняемые не столько войсками империи, сколько собственным страхом. В свою лепту внесли и многочисленные банды, преследовавшие отставших В бандах этих были не только религиозные и национальные меньшинства развалившейся Турции, но и соседи, решившие присоединиться к грабежу. Египет, Сирия, сравнительно недавно правители этих стран пытались остановить резню креста и полумесяца, а сейчас сами спровоцировали новую. Но виноваты в том были сами турки. Ещё во время противостояния Османской империи с империей Римской, набранные в ополчение горе вояки из внутренних областей страны повоевать не успели. А как только Стамбул пал, они бежали. Причем бежать они решили не с пустыми руками. И многие отряды заглянули по-соседски не только к иноверцам, проживающим в разваливающейся стране, но и в соседние страны. Но и оттянулись напуганные, трусоватые по природе обыватели с оружием, пытающиеся заглушить страх насилием. Вот теперь и пожинали плоды. Теперь черед оттягиваться пришел к соседям. Попытки серьезного сопротивления ломали им перцы. Сопротивление несерьёзное, взламывали союзники. Но ну, а потом настал черёд соседей. Получилось так, что империя воевала, а соседи-мусульмане проводили зачистку местности. Уже в их оставались только те, кто успел спрятаться. Резня былых хозяев региона, бывшими вассалами и более слабыми соседними народами велась с необыкновенным упоением. Но и турки в долгу не оставались. Так, слышу, 200.000 вооружённых турок мужчин Она звать их войском было, в принципе, невозможно, вторглись в Сирию, где начали мстить. Выходило так, что вооружённые отряды воевали не столько с противниками, сколько с беззащитными женщинами и детьми. Примечание. Если кто-то считает, что картинка получается слишком апокалиптической, и в реальности такого бы просто не могло быть, то он ошибается. Такие вот военные действия, когда воины не сражаются друг с другом, а убивают гражданских, достаточно характерны для Востока. не постоянно, разумеется, но подобное происходило и в реальной истории. Что-то подобное происходило при развале любых империй, а тут рухнули сразу две персидская и османская. Так что удивляться апокалипсису в иссовом мусульманском мире моей альтернативной истории не стоит. Если или когда рухнут Штаты и Европа, в христианском мире будут примерно такие же последствия. Отдельные отряды вооружённых осман дошли и до других стран. Так что вскоре огнём охватила весь мусульманский мир. Началась череда эпидемий, докатившихся и до Персии, и Индии, а чуть погодя и Китая. Войска фельдмарканского дома, отних спасли ужесточавшиеся санитарные меры и наступившие холода, которые в Турции в эту пору были достаточно ощутимы. Но всё равно пришлось даже покинуть некоторые территории, настолько велика была опасность, что зараза перекинется на войска. В более жарких краях климат не помог, так что население начало стремительно сокращаться. В сочетании с резнёй это Фест осман принялась создавать новые государства из осколков Турции, и императору почти каждый день приходили известия о новоявленных эмирах, шахах, халифах и прочих восточных владыках. Ну а что? Османская династия канула в лету, так что законных правителей просто не осталось, время урвать свою долю. В Российской империи дела творились не менее интересные. Так Армения решила отделиться от Российской империи, Турецкой-то опасности больше нет, поскольку она, собственно, толком в состав России и не входила, то Павел, весьма недовольный, отпустил армян на волю, и те моментально принялись строить Великую Армению. По их представлению, территория новой страны должна была стать раз и так в 20 больше, как во времена легендарные «От моря до моря». Примечание. Был достаточно короткий период, когда Армения и правда занимала намного большую территорию, но вес не удержали. Но тут русский самодержец успокоил армянские амбиции. Не им и завоевано, так не им и распоряжаться. Недовольные и весьма громко высказывающие недовольство, те начали очищать свою территорию от других народов. Чуть погодя, Павел все-таки прирезал им земли, но не слишком много. Зато весной 1796 года лишил их милости своей. Если ранее армянские и греческие переселенцы Всеwise на территории России, которыми привилегию имели, как и балканские народы, то теперь обиженный самодержец лишил армян таковых и даже местами урезал права по сравнению с остальными гражданами. Обиделся. Примечание. В реальной истории весьма не шуточным являлось возможность самоуправления, льготных налогов, отсутствие призыва и великова множество других. В моей альтернативной истории Павел сильно урезал их. Но кое-какие остались, хотя бы возможность получать вкусные земельные участки на юге России без очереди и ряд иных. По мнению Владимира, глупо, потому как многочисленные и весьма сплоченные армянские общины по всему миру держали весьма существенную долю торговли и могли как напакостить, так и помочь. Но, по мнению самого Павла, урок всем желающим получить что-то от России и кинуть потом в страну. Много сил отнимала идеологическая работа. Именно сейчас требовалось отвечать англичанам, причём не оправдываться, а переходить в атаку, обосновать грекам, почему разделение Греции на несколько десятков государств по ряду причин Владимир решил их раздробить, им выгодно, вроде как добавить негатива венграм с их имперскими амбициями, пусть соседние государства вспоминают претензии к уграм, а у них накатилось аналогичные претензии подкидывали и болгарам, благо те и сами грезили о великой Болгарии, не сделав для этого почти ничего. Но справлялись потихонечку. Благо грехов на англах накопилось множество, да и на масонов материалов хватало, так что начало всплывать всякое, в том числе и на самом туманном Альбионе. Здесь помогали как многочисленные ремесленники-бунтовщики, так и изгоняемые с общинных земель крестьяне, но ну и, конечно же, валлийцы и прочие кельты, которые не забыли и не простили. Но нельзя сказать, чтобы всё было так уж хорошо. К примеру, действия Венедии и России, которые постепенно перестали продавать англам стратегическую коноплю для парусины и канатов, вынудили британцев развивать эту культуру у себя в колониях, что невольно способствовало их развитию. Впрочем, в данном случае попаданец не был уверен. Вроде бы и поспособствовали, но с другой стороны, британцы совершенно точно потеряли намного больше солдат, чем тогда. Сейчас они всё-таки вынуждены были воевать не только чужими руками, да и бунты Так что, наверное, тошь на тошь. И сильно порадовал младшенький Ярослав. Посетив очередной раз отца в султанском дворце, где тот пока что жил, и обговорив все вопросы, хорватский король внезапно замялся. Отец, собрался он с духом: "У тебя было когда-нибудь, что ты можешь понимать, как же к тебя относится человек, даже если ты его до этого не знал и не успел поговорить?" Или сердце замедлять. Наконец-то радостно засмеялся император прорезалась